Глава семнадцатая «Дед ворчит, что ты не поседа!» Покачиваясь в обложенных подушками санях и зевая, сплетничал Ванюшка. «Он говорит, что ты в отца и не можешь усидеть на месте!» «Ничего подобного!» Подавив ответный зевок, вяло возмутилась Евдокия. «Будь моя воля, построила бы себе мастерскую!» «Сидела бы там и мастерила что-нибудь красивое!» «Картинки рисовать стала бы!» Фыркнул брат, подпихивая под бок уснувшего Олежки скрученную шкуру, чтобы приятель не заваливался на него. «Кому они нужны?» Дуня обиженно посмотрела на брата и, прихватив его за грудки, притянула к себе. «Ты кто?» — грозно спросила она. «Куда дел моего сообразительного брата?» Их лобы стукнулись, но Дуняшка продолжала держать мальчишку. «Отпусти, шальная!» Начал вырываться Ванюшка. «Это я!» «Точно ты?» Дунув ему в нос и заставляя отвыркиваться, засмеялась Евдокия. «Ну а кто еще согласится греть тебя собою?» Заворчал брат. «Я себе уже бок отлежал!» «А ты развернуться не даешь? Дуня хмыкнула, поглядывая на развалившегося в санях Олежку, которого брат заботливо укрыл, и сурово спросила. «Тогда почему изрекаешь глупости?» «Ничего не глупости!» Бояре отнял у неё подушку из-под спины и подпихнул под себя, блаженно потягиваясь. «На торгу картинки продают, и стоят они полкопейки!» Дуня со вздохом подтянула к себе другую подушку и, подложив под спину, съежилась. Подушка оказалась ледяной. Сани в этот момент подскочили на колдобине, и боярышня завалилась на брата, успев заметить, как Ванюшка придержал схрапнувшего Олежку. «Ого! И хорошо пишут! Не так дивно, как ты!» признался брат. «Но смешно!» «И ты решил, что мне теперь невместно брать в руки кисть? — усмехнулась Евдокия. — А как же иконописцы? Их ты тоже приравняешь к ярмарочным рисовальщикам? — Ну ты сравнила! — воскликнул Боярич. — Олежка, объясни ей, что я хотел сказать! — велел Ванюша, толкая спящего мальчишку в бок. Григорий с любопытством прислушивался к болтовне Вячеславичей. А сейчас поравнялся с Анями Боярышни чтобы послушать, что скажет его сынок. «Иван Вячеславич беспокоится!» Похлопав глазами и вытерев слюну, солидно начал Олежка. «Что люди не поймут разницы между твоими картинами и теми, что на торгу. Но если ты задорого продашь их...» Григорий хмыкнул, поняв, что его молец умудрился сразу вникнуть в тему. «Не будет она их продавать! Она же боярышня! Ты что?» Подскочил Ванюшка и плюхнулся обратно, не удержавшись. «Вань, ты дурак совсем!» «Вань!» — боярышня щёлкнула брата по лбу. «Жизнь меняется у нас на глазах, а ты повторяешь слова тех, кто не хочет ничего видеть». Боярич скорчил рожицу, но спорить ему было лень. Да и не мог он не признать, что в имении девчонки в его войске показали себя дисциплинированнее мальчишек, а потом и вовсе сумели заработать на изготовлении бус. Ванюшка даже позавидовал, что у Дуньки всякая идея приносит доход семье. Он тоже так хотел, но ничего не мог придумать. Вот и сейчас сестра запросто поведала о своей мечте. А у него не было мечты. Ему, как дураку, все было интересно. Интересно ехать куда-то, скакать на коне, сидеть в санях, читать новостной листок, учиться сражаться пробовать новую еду, шинковать капусту, мерить локтями длину полотна, считать деньги, строить крепость, командовать, метать ножи, варить мыло или стекло. Ему даже любопытно было научиться отделять желток от белка. Тоже наука. Но ничто из этого не приносило доход семье. Олежка убеждал его, что умение сохранять добро тоже ценно, Но разве боярское дело — сидеть на хозяйстве? Кто ж тогда будет совершать немыслимое? Кому, как не боярину, вписывать свое имя в историю? Вот пусть Олежка хранит добро. А боярам надо большие и важные дела вершить. Тут не к добру вспомнилась подружка сестры Мотька, умудрившаяся сослужить службу князю и заработать награду. Тяжкий стон вырвался из груди боярича. «Ванюш, О чем задумался? Пощекотала его сестра. А, расстроенно отмахнулся он. Ну скажи, не отставала она. Не трожь меня, надулся Ванюшка. Тогда шипни, Обняла она его. До чего же ты приставучая! Дернулся он из ее объятий, но быстро затих, прижался. По секрету. На ухо предложила она ему. Никчемный я! С трудом признался брат. Ты наследник! Многозначительно произнесла она и заглянула ему в глаза. А он с такой горечью посмотрел на нее, что Дуня не нашлась, что сказать. Да и напоминание о наследстве звучало как обязательство перед семьей. Собственно, так и было. Все члены семьи работали на укрепление позиций рода и все надеялись, что Ванюшка оправдает надежды. Разговор затих сам собою, и только после обеда на постоялом дворе, когда вновь сели в сани, все оживились. Посмеялись над хозяином двора, копируя его любовь к словечкам «того самое» и «атош». С удовольствием вспомнили восхищенные лица португальских негациантов при въезде в Москву. Их удивление обилием транспорта на улице тупора при виде широкого ассортимента товаров кошкинских мастерских, подрагивающие от волнения руки при передаче им часов. А дальше говорили обо всем и не заметили, как подъехали к Дмитрову. «Боярышня, княжьему двору едем», — уточнил Юрята. «Да, мы теперь до весны там». Служивый кивнул, показывая, что услышал, и поскакал вперед. Дуня шмыгнула замершим носом, смотря ему вслед. «Не нравится он тебе?» — мыкнул брат. «Нет». «А он старается понравиться», — играя бровями, заметил Ванюша. «Старается», — согласилась она и криво усмехнулась, вспомнив, как Юрята смотрел на Еленку. Вот где были искренние чувства, а с ней Гусев обращается, как с тухлым яйцом. «Да только зря!» — злорадно припечатал брат, глядя вслед юрятия. «Дед присматривает тебе служивого князя!» — с гордостью поведал боярич. «А зачем нам князь?» — с кислым выражением лица спросила Дуня. «Посадить на свою шею и слушать, как он с нами через губу будет говорить!» Ванюшка вытаращился на нее, а она, не стесняясь, добавила. И вся его никчемная родня прилепится к нам, стараясь урвать побольше. Но благодарности от них не дождешься. Я думал, что тебе любо стать княгиней, растерялся мальчишка. Ванюша, если только брать в мужья старенького сироту княжеского рода. Услышавшие ее слова, Григорий фыркнул. А Олежка с братом сидели, открыв рты. С ума сошла такое говорить! Опомнился Ванюшка и вопросительно посмотрел на приятеля, но тот тоже был шокирован словами боярышни. «Ты скажи деду, что он сам может жениться на княгине!» Как ни в чем не бывало, предложила Дуня. «Шутишь?» — предположил брат. «Почему же? Все можно оговорить заранее, и пусть женится, раз ему хочется князьям примазаться». «Да ну!» Не понимая, как реагировать на слова сестры, выдавил из себя мальчишка. «Зачем она нам? Еще станет мамой командовать или мною?» Развил он свою мысль, представив, что в доме появится новая старшая женщина. Евдокия укоризненно посмотрела на брата, и он смутился. «Прости», — буркнул Ванюша, — «я думал, что ты обрадуешься, если к тебе посватается князь». И не подумал, а каково мне будет жить в княжеской семье, и сколько вам всем придется впахивать, чтобы содержать знатную родню. Так уж и содержать. Все еще не веря, что это плохая идея, буркнул Ванюшка. А зачем тогда мы им? Жестко спросила его Евдокия, отбросив показное равнодушие. Ты должен понимать, что деду придется искать им службу поближе к князю, прикрывать все их грешки. «Создавать видимость безбедной жизни и без конца платить, чтобы меня не обижали». «Но неужто все так плохо?» — не сдавался брат. «Потребуется немало вложений и лет, чтобы я освоилась в чужой семье. И учитывай, что только бестолковая и нищая княжеская семья согласится породниться с нами». «Дунь, ты так говоришь, как будто мы безродные!» — вспыхнул Иван. «Еще недавно наш дед был дьяком», — пожала она плечами. «Думным!» «Думным дьяком», — согласилась Евдокия. «Нам повезло, что князь назвал его думным боярином и дал право голоса. Но только твои дети, а скорее внуки, обретут нужный вес, если сумеют сохранить влияние». А князья никогда не забудут, какой властью обладали до того, как вынуждены были пойти на службу к нашему. Со вздохом пояснил очевидный Олежка Бояричу. Евдокия улыбнулась ему, одобрительно кивнув. «Дед может договориться с какой-нибудь княгиней о браке». После паузы продолжила она развивать новую мысль. «К примеру, он обеспечивает ей дом и содержание, а она разрешает взять тебе свою фамилию». Брат возмущенно засопел, сложил пальцы в кукиш и обиженно отвернулся. Евдокия усмехнулась. Вариант породниться с княжеской семьей только на первый взгляд привлекателен. А чуть копни, и получается одна морока со злобными пересудами со стороны окружающих. «Ванюш, сейчас такое время, что без князей нам легче занять высокое положение. Иван Васильевич пристально наблюдает за присягнувшими ему князьями, и нашего деда наделили полномочиями в думе им в противовес». Ты тогда был маленьким, и не помнишь, как пришлые бояре и князья потеснили московских бояр. Вот тогда князь возвысил деда и репешка, чтобы в доме сохранить равновесие». Мальчики внимательно слушали Евдокию, впитывая политические моменты. «Дунь, а негацианты обращались к нам, как к графам!» неожиданно вспомнил Ванюша. «Ну вот видишь, у нас свой титул, оказывается, есть». Подмигнула она ему и выползла из остановившихся саней, натужно кряхтя. Княжий двор встретил их обычной суетой. Брат поддержал сестру не только под руку, но и ворчанием. «Ой, все сидел себе! Ногой не шевельнуть!» Пока расхаживались, во двор вышли слуги и начали разгружать сани, распрягать коней, брать гостей под белые рученьки. «Помогите лучше моей сопровождающей!» — рассердилась Евдокия. «Не видите разве, что устала она!» Пунцовая Даринка стояла, оперевшись на дядьку Ванюши, и покачивалась, глупо улыбаясь. «Как дивно-то!» — лепетала она. «Какие вы все славные!» Это он ее настойкой напоил. Сознанием деда шепнул брат. «Она у него от всех болезней!» Боярышня укоризненно посмотрела на пистуна, но промолчала. В конце концов, Даринка не юная дева и не первый год знает дядьку боярича. Он ее заботливо поддержал, когда она попыталась спрыгнуть с ней, и не отпустил, когда она раскачивалась, смеясь над танцующей землей под ногами. Гришка со своими ребятками посмеивался, но службу не забывал. Проводил боярышню до крыльца, Проверил, куда поселили боярича с пистоном, Проследил, где поставили сани и обиходили ли животных. И только потом подошел в гридницу. На юрят он внимания не обращал. Вой и Гусева терпеливо дожидались, когда их хозяин вызнает необходимые новости. А после потащились в гридницу, с завистью поглядывая на Доронинского-старшего. Григорий по пути сунул полушку одному челедину другому копеечку, и все вокруг забегали, несмотря на позднее время. Вышедшему на шум десятнику подарил новомотную московскую игрушку, подлетающую кверху. Ерунда, а сидеющий вихре обрадовался, как дитя, и велел накормить запоздавших гостей. Гусевские вои затасковали, но их тоже пригласили к накрытому столу, и настроение у них поднялось. «Это ж откуда у тебя столько подарков?» Поинтересовался воин Юряты, увидев, что Гришка поставил на стол еще одну забавную вещицу, которую приберёг для сотника. И ведь как угадал, недорогое оружие или броня, а мелочь для ребятенка. Но все потянули руки, чтобы посмотреть, как движется игрушка, если крутить рычажок. В Доронина раньше всякую забаву мастерили. И я увлекся. «А, а я думал, что боярышня Евдокиевича словно тебя балует. Ценит, поправил его грешание, и доверяет. Вон она как! протянул воин, не зная, что еще спросить, и нужно ли. Он видел, что в дороге боярышня не поскупилась на еду, прислушивалась к советам охраны и легко общалась даже с новиками. И во время первого визита в Дмитров у всех воёв водилась свободная денежка, которую они тратили, не особо жалея. Никто из них не думал о черном дне или старости, полностью полагаясь на дороненных. За столом Григорий рассказал об ученом карпе Федоре Федоровиче, изрядно всех насмешив. А потом? Потом поведал о розыскном поросёнке. «А карп? Где он живет? так в пруду его оставили. Он женился и воспитывает мальков. А поросёнок вырос и поступил на службу к великому князю. Брешешь! Ну, признайся, что брешешь!» Перекрикивая друг друга, стали требовать воины. Григорий хитро посматривал на подтягивающихся к столу воёв и продолжал удивлять. Первый свой приезд он успел только примелькаться. А поближе с ним не довелось познакомиться из-за скорой перемены места жительства. Зато сейчас очень все ладно вышло. Он со своими ребятками уже не чужой, и повод есть посидеть, сблизиться немного. А у нас это, ну это другая московская боярышня на охоту с князем ездила, срамно вырядилась, села на коня верхом и через весь город проехала. Выпалил главную новость один из воев. «Моя, Евдокия Вячеславна, не такая!» Сразу разделил боярышень Григорий. «На коня дуру не полезет. И держу у ней красивая. И девка подле нее хороша!» Поддержал какой-то молодой воин. «Дарина!» Чопорно назвал ее имя «один из ребят Григория» и не менее уважительно добавил. «Рукодельница она!» И как охота, боярышня вернулась с добычей. не вернул разговор Кабаленской. Да где там? Слава богу, сама живёхонько вернулась. Здесь ее с коня сняли и больше не видели. Девки говорят, что лежит, стонет и ругается. Со смехом закончил воин. Воины еще долго сидели, вспоминая свою службу и делясь опытом а Евдокия лежала у себя с открытыми глазами, составляя план действий на завтра. И лишь когда к ней прокрался пушок и лег рядом, она наконец-то уснула, перестав обращать внимание на оглушительный храб Даринки. Но заутренне Дуня хмуро смотрела на благостные лица княжьих людей и самого князя. Ситуация повторялась. Паство отца Пафнутия от избытка чувств шмыгало носом но лидером в эмоциях вновь был Юрий Васильевич. Евдокия начала осматриваться, ища, на ком ее взгляд мог бы отдохнуть. Захотелось увидеть Аболенскую, но ее загнать на заутреннюю могли только родители. И тут позади раздался шорох, потом шевеление умножилось, и все начали недовольно оглядываться. «Ах ты!» — не нашла слов Евдокия, смотря на потупившую глазки Еленку. Змеище! хихикая над вытянувшимся лицом сестры, подсказал Ванюшка, с удовольствием пялись на разодетую на польский манер боярышню. Да как она! задохнулась Дуня, и тут ее взгляд перекрестился со взглядом Еленки. Глаза Оболенской сверкнули победой, и вокруг нее словно бы все засияло. Это же ляжское платье! уточнил брат. «Да чего ж Еленка хороша!» Восхитился он, одобрительно прицокивая языком. «А ты ворона!» Бросил он в сторону Дуни. «Я не ворона!» Не отрывая глаз от оболенской возмутилась она. «Я серьезная, честная боярышня и, между прочим, исполняю княжью службу!» «А Еленка чудит!» Провокационно заметил брат подмигивая сияющей превосходством девушки. Аболенская одарила его снисходительным взглядом, но мальчишке и этого было достаточно. «Болтун!» — толкнула его Дуня, но легкая перебранка с братом не помешала ей заметить, что люди отвлеклись на Еленку, и на их лица вернулись самые разные эмоции. Благость с их лиц слетела, как не бывало. А вот Юрий Васильевич остался отрешенным и витающим в облаках. Первая и пока единственная версия Евдокии о том, что и всех тут окуривает чем-то непотребным, оказалась несостоятельной. Гаврила неохотно уезжал из Дмитрова, оставляя Евдокию. Он сердился на князя, отправившего ее по своим делам, но вспомнил волнение боярышни из-за поездки саму поездку и понимал что она всем довольна а когда ее глаза сияют то всем вокруг хорошо гаврила невольно улыбнулся как на его представив сосредоточенное личико евдокии заслужив неодобрительный взгляд своего дядьки бориска чего хмуришься так погода какая будем задыв лесу морозить буркнул дядька «Не боись, не пропадем, задорно воскликнул боярич, понуждая коня шевелить копытами. «Ага, как же!» — вздохнул дядька, поспешая за подопечным и всматриваясь на висящие тучи. «Может, поживем недельку-другую воеводы?» «Вряд ли», — качнул головой Гаврила. «Доложим ему о нападении на караван боярышня Лыка-Оболенской» на своем участии в уничтожении Татей, и поедем на границу. Чего туда торопиться? Медом намазано. Боярич хмыкнул, похлопал по шее коня и погрузился в свои мысли. Ему не давал покоя рассказ Евдокии о заряженном электронами в воздухе. Ему хотелось как можно скорее удостовериться, что крошечную молнию можно получить самому. А дальше? Дальше мысли шли вскачь и никак не хотели выстраиваться в чёткий план. Думала обо всём сразу. Он вспоминал, как решительно Евдокия влезает в самые разные дела и начинает их делать. Размышлял, как кошкинские розмыслы, подобно богам, создают новое сырье и вещи. И ещё думалось о том, что в далёком прошлом люди не боялись познавать мир. И над всем этим сумбуром парил вопрос, какое отношение ко всему этому — Может иметь сам Гаврила. Во двор воевода они с дядькой въехали вечером того же дня. Доложились, отдохнули. Потратили денег на заказ деталей для той штуки, что, по словам Евдокии, могла заряжать воздух и выдавать крошечные молнии. И продолжили путь. «Стой, Гаврила Афанасьевич, ты что ли?» Крикнули откуда-то сверху при подъезде к месту несения службы. «Я!» «Алексей! Ты ли это?» — улыбнулся Гаврила, услышав голос знакомого служивого. «Я!» Чуть в стороне на дереве мелькнула тень и начала медленно спускаться по стволу. «Приехал тебе на смену!» — пояснил Гаврила, когда Алексей подошел к нему. «Вот это ладно!» — обрадовался воин, Управляя на себе сбившееся снаряжение. «Уж не чаял до весны домой вернуться». Потом он повернулся в сторону леса и заорал. «Яшка! Пантелеймон! Идите сюда! С бояричем Гаврилой Афанасьевичем зимовать будете!» Гаврила с любопытством смотрел на служивых воинов и их холопов. Все постарше его, но не так, чтобы очень. Опытные вои не любят кости морозить и исхитряются миновать зимние месяцы службы. «Здрав будь, Гаврила Афанасич. Поприветствовали его Яшка с Пантелеймоном. А остальные вои, с любопытством поглядывая на него, молча склонили головы. «Я сам покажу наше житьё-бытьё!» Захлопотал вокруг боярича Алексей. «И сегодня же домой поеду!» Гаврила согласно кивал, когда Алексей показывал ему устроенные сторожки вблизи тракта, землянку для дворяна-холопов, замерзающий ручей и речку. Объяснял про припасы и рассказывал последние новости. Новичком Гаврила уже не был, но без старших оставался впервые и немного волновался. Яшка и Пантелеймон должны будут подчиняться ему, но все же они служили по боли его, и значит были опытнее. Прощай, Гаврила Афанасьевич!» — Поклонился Алексей и лихо вскочив на коня, помчался в родную сторонку под светом звезд. Да, высказался Бориска. Хорошо, хоть дрова есть. Так мы сами их заготавливали для тех, кто зимой тут службу нести будет. Ох, чует мое сердце, что померзнем мы здесь. Не ворчи. Завтра обустройством займемся. Это как же. Первым делом печку сложим, потом стены в землянках укрепим. И баньку бы хорошо поставить. По мере перечисления у Бориса глаза открывались все шире и шире. «Это как же?» — выдохнул он. «Сами, что ли?» «А почему нет?» «Не принято», — почесал голову дядька. «Да и как?» «Из чего?» Все у нас есть! хмыкнул Гаврила, обводя лес рукой. На следующий день Боярич взялся за дело. На него и его дядьку посматривали с настороженностью. Но когда поняли, что молодой воин знает, что делать, то стали помогать. Первой на расчищенной площадке появилась печка, а вокруг нее выросла банька. Маленькая, и дерево на нее пошло не просохшее но служивых из нее было не выгнать. Гаврила все сделал, как видел в доме Дорониных. Труба выводила дым наверх, а уложенные вокруг печи камни держали тепло. Без боярича смастерили скамьи, заткнули щели мхом и двойное окошко затянули бычьими пузырями. А он уже приступил к обустройству землянок. Гаврила решил расширить землянки, разделить их на две части ходную и теплую. Стены он предложил закрыть жердями, если из-за морозов не успеют сплести циновки и пройтись по ним глиной. Сделали и так, и так. Получилось аккуратно, красиво и даже лучше, чем в избах. Боярич живной занялся печами. Несмотря на то, что все за ним наблюдали и помогали по мере сил, никто не решался сам взяться ставить печь. А Гаврила размахнулся, устроил теплые лежанки и места для подогрева воды организовал. Оставалось только обжечь большие глиняные чаши, чтобы было в чем воду греть, и вообще не было недостатка в утваре. Но и за этим дело не стало. Что-то вои вырезали из дерева, а остальное обожгли у реки, где брали глину. Там как раз получилась подходящая выемка, из которой сделали печь для обжига. А дров было в досталь. О службе тоже не забывали. Но теперь она шла веселее. И дел было полно, которые хотелось сделать. И Гавриле всегда было, что рассказать служивым. А вскоре он получил заказ, который оставлял в городе. И время вообще полетело в скач. А вои стали считать себя особенными, потому что они оказались причастны к великому делу.